но они тоже, как и подававшие головешки, напряженно ожидали, что теперь произойдет. Их первый, их капитан Педан, любимец армии, уж, конечно, знает, что делает, и, конечно, что-нибудь да произойдет. И капитан Педан действительно знал, что делает. Он изучил план храма. Он знал, что в этом помещении с оконцем сохранялись запасы дров, приносимые евреями на праздник кущей. Иерусалимские граждане и паломники каждый тащил по одному полену. Противник должен быть энергично отброшен. Он велел подавать себе наверх головешки. Он бросал их, крича «Хеп-хеп!» и «Давай еще!». И они слышали, как его подбитые гвоздями башмаки царапают щиты. Они терпели, крепко упершись, согнувшись и стонали от нетерпения. И вот, наконец, из-за стен донеслись крики – Затем показался дым, все больше, все гуще, и тогда Пидан приказал подать лестницу. Лестница была слишком коротка, он велел поставить ее на черепаху. Он полез наверх, лестница отчаянно качалась, но люди под щитами стояли твердо, и через оконца капитан Пидан пролез внутрь. Он спрыгнул прямо в дым и крик, и рванул запоры на воротах, в щели между створками показалось его закопченное, осклабленное лицо. И подобно тому, как еще недавно ворота извергали в невообразимо короткое время невообразимое множество людей, также проглатывали они теперь в одно мгновение людей Педана, то по пятидесяти, то по сто. Здание храма было все выложено изнутри кедровыми балками. Лето стояло жаркое, дерево высохло. Дым уже исчез, появилось пламя. И не успел еще никто понять, что произошло, как в римском лагере раздались неистовые крики. «Хеп-хеп!» — кричали солдаты. «И! Бросай разжигу!» «И! Щиты вперед!» Они не стали ждать приказов, их охватило неистовство. Маленькие ворота проглатывали их сотнями, теперь они распахнули и другие ворота. Иудейские пожарные отряды были перебиты, легионы двигались вперед, подвое в звене, наискось сомкнув плечи, сдвинув щиты, и косил людей направо и налево. Большая часть иудейских отрядов засела в фортах и башнях верхнего города. В самом храме находилось всего около тысячи человек. И они, когда римляне подожгли здание храма, подняли неистовый крик и пытались затушить огонь. Сначала огонь был слаб, но он был упорен, неотступен. Вскоре оказалось, что невозможно одновременно бороться против напиравших римлян и тушить пожар. Иоанн и Симон Баргиора, спешно вызванные из верхнего города, поняли, что защищать храм от огня и от римлян не удастся. Они отдали приказ главным силам стянуться в верхний город. Пусть маленькие отряды, прикрывая отступление, отстаивают по очереди все ворота в храм. Оставленные для этого оборонительные отряды были обречены на гибель, это знали все, но никто не колебался, заявляя о своем желании сражаться в них. В добровольце записался и мальчик Эфраим, его приняли. Когда Эфраим уже собирался уйти, Иоанн Гисхальский возложил на него руку и сказал, «Ты достоин, передай нашу веру другим, сын мой». Так возлагали руки на своих учеников учители-богословы, даруя им право и способность Передавать учение дальше. Римляне быстро справились с небольшим отрядом, защищавшим ворота храмового здания. Они добрались до лестницы и спустились во двор, в котором стоял алтарь для сжигания жертв с его гигантской оградой и мощными выступами, сделанными словно навеки из неотесанных глыб, ибо железо не должно было касаться его. Сейчас кучка иудейских солдат, человек в 50, установила на нем снарядометатель. Маккавей кричали они. «Хеп-хеп! Погибни, иудея!" кричали римляне и атаковали алтарь. Снарядометатель встретил их железом и камнями, но они продвигались вперед по обоим флангам алтаря, и вот они окружили его, и вот они взяли ограду. Это были люди из Пятого Легиона, люди Педана. Стоял чудовищный шум, но сквозь него... Постепенно пробивался голос, дерзкий, пескливый. Он пел грубую песню Пятого Легиона. Несколько человек подхватили, и вот уже пели все. Восклицаний Маккавей уже не было слышно. Доносилась только песня. «На что наш Пятый Легион? Легионер все может. Войну вести, белье стирать. Наш Пятый все умеет». И вот римляне овладели и другими наружными воротами в этой части стены – Открыли их, и теперь атакующие хлынули внутрь со всех сторон.